Из историй. В недрах Боровицкого и Ваганьковского холмов таится немало старинных построек. Все пространство между станциями Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Александровский сад, Театральная и Площадь революции изрыто ходами, насчитывающими не одну сотню лет. Станции первой очереди метро, неглубокого заложения, соседствуют с остатками средневековых тюрем, где держали опальных бояр и несчастных должников-неплательщиков. Об этих тюрьмах и ходах знали давно. Еще в 1894 году в статье «В новом времени» о них упоминал автор, подписавшийся инициалами М.И.П., Известный протеерей Лебеди в продолжении более 45-летнего своего служения в Кремле насчитывал 9 такого рода провалов в сводах тайников или переходов, из которых 7 засыпаны, а два починены и не завалены. В последние 50-летия нынешнего столетия вот где были наблюдаемы провалы и открыты тайники. Один из таких обозначился на дороге против правого угла восточной стены Архангельского собора, близ тротуара, идущего по гребню горы. Другой провал случился на площади против Большого дворца в первый год его сооружения. В 50-х годах на дворе, где помещается Золотая рота, обнаружился тоже провал. В 1860 году на Синодальном дворе было открыто древнее жилье и несколько комнат. Найдена была здесь печка с оставшимися от топки углями. Затем в этих же годах найден в земле такой же тайник на Потешном дворе. Кропоткинская, бывшая дворец Советов до 1957 года, называлась в честь так никогда и не построенного небоскреба с гигантской фигурой Ленина на крыше. Станционный зал метро был задуман как подземный вестибюль дворца. Строительство его началось в 1939 году, но прервалось перед войной. А во время войны металлический каркас уже построенных семи этажей здания пустили на изготовление противотанковых ежей. Позже брошенный котлован был использован под плавательный бассейн «Москва». Тогда же станцию переименовали по бывшей площади Кропоткинские ворота, ныне площадь Причистенские ворота, названные в честь Петра Алексеевича Кропоткина, теоретика анархизма, родившегося в этом районе. Место тут интересное, с богатой историей, о нем мы позднее расскажем подробнее. Алексей Душкин Мое архитектурное кредо – станция Кропоткинская. При создании ее проекта пришлось обратиться к каналам египетской подземной архитектуры. Верх колонн, освещенный масляными плашками в подземных лабиринтах пирамид, взят за основу конструктивного решения. Оно отражает ту функциональную реальность, которой должно отвечать. Проект станции удостоен Гран-при международных выставок в Париже 1937 год и Брюсселе 1935 год а также Сталинской премии за архитектуру и строительство, 1941 год. Станция «Парк культуры» получила название по Центральному парку культуры и отдыха имени Горького, хоть он и расположен на противоположном берегу Москвы-реки. До 1957 года она была конечной на этой ветке метро. Это интересно. В 1934 году целенаправленно ради облицовочного камня был разобран белокаменный Серпуховский кремль XVI века. Неприступная крепость, которая выдержала многочисленные осады и не сдалась полякам в смутное время. Камень, из которого он был построен, пошел на отделку станции Сокольнической линии от Сокольников до Парка культуры и нескольких станций Филевской линии. Говорят, что несколько камней досталось и открытой в 1983 году станции Серпуховская. Ныне ветка значительно продлена. Она идет от района Богородская на востоке, станция улица Подбельского, до юго-запада, пересекая интереснейшие исторические районы города: Богородская, Черкизово, Преображенская. То самое село Преображенское, где после смерти Алексея Михайловича проживала царица Наталья Кирилловна с сыном Петром. Здесь будущий царь завел свои потешные полки, один из которых назвал Преображенским и построил потешный городок, крепость Пресбург. Потешные оставались в Преображенском и после 1689 года. Несколько десятилетий спустя в царствовании Анны Иоанновны здесь обосновались старообрядцы-раскольники. Они тайно собирались в Преображенском для отправления богослужения, хранили на местном кладбище своих покойников. В противоположном конце ветки места не менее примечательны. На станции «Спортивная» действует бесплатный народный музей метро, где собраны образцы ретротехники, документы и старые фотографии. Это интересно. Музей Московского метрополитена был создан в 1967 году ветеранами-энтузиастами. Состаревшиеся метростроевцы несли в музей свои фотографии, письма, документы. Затем в пополнении фондов приняли участие другие крупные музеи и библиотеки. Туда передавали устаревшее оборудование, снятое с эксплуатацией, разделяя их по темам. Метрополитен в годы Великой Отечественной войны, транспорт и бомбоубежище, метрополитен как архитектурный памятник, содружество метрополитенов России, стран СНГ и других стран мира. Вход в музей бесплатный. Подобные музеи есть и в других городах, например, в Санкт-Петербурге. Притчей во языцах у журналистов стал Лужнецкий метромост, выстроенный в спешке в рекордно короткие сроки за 19 месяцев. Поспешность и объявленный Никитой Хрущевым курс на экономию стали причиной того, что из-за нарушения технологии мост стал быстро разрушаться. Вместо того, чтобы стать символом торжества советской инженерной мысли и чудом техники, мост превратился в доказательство совковой бесхозяйственности. Его возводили морозной зимой и, дабы препятствовать замерзанию воды, входящей в состав бетона, в огромных количествах добавляли в нее соль. В результате в первый же сезон эксплуатации мост пошел трещинами, а в июле 1959 года станционный зал и вовсе залило водой с грязью. Спустя год в вестибюле обрушился алюминиевый карниз. Обследование 1963 года подтвердило общее предаварийное состояние моста, и его вынуждены были закрыть. Располагавшаяся на мосту станция Воробьёвы горы на 19 лет стала станцией-призраком. К слову сказать, это первая в мире платформа, расположенная на метромосте. Городская легенда. После реконструкции станции из-за проблем с техническим расчетом и отсутствием финансирования не был восстановлен уникальный эскалатор, ранее позволявший пассажирам подниматься от южного выхода станции на улицу Косыгина. Неработающий подъемник немедленно породил массу слухов, и в народе его прозвали «эскалатором убийцы», хотя никаких несчастных случаев там не происходило. Это интересно. Станция «Воробьевы горы» является самой длинной в московском метрополитене 282 метра и самой опасной, так как на путях нет лотка и упавшему на рельсы человеку некуда спрятаться. Самой же длинной в мире считается одна из станций в центре Чикаго. Длина ее подземного зала 1,1 километра. Платформа островного типа шириной 6,7 метров соединена с 8 вестибюлями. Вдоль нее могут разместиться три состава. Народная молва упорно утверждает, что на красной ветке расположен гейт, проход в таинственное секретное метро 2, а станцию «Университет» дублирует вторая станция с таким же названием, предназначенная для оборонных целей. Замоскворецкая линия. Некогда она называлась Горьковской или Горьковско-Замоскворецкой. На схемах обозначается темно-зеленым цветом. Хронологически это третья линия московского метро. Ее срединная часть была построена как часть второй очереди. Горьковский радиус, открытый в сентябре 1938, был длиной 9,6 километра и насчитывал всего 6 станций. Театральная, Маяковская, Белорусская, Динамо, Аэропорт, Сокол. Ныне же длина линии составляет 36,9 километра, на которых располагаются 20 станций. Почти вся линия подземная. Это интересно. Перегон Царицыно-Кантемировская считается у работников метрополитена проблемным. Тут, в зоне плывунных обводненных грунтов, чугунные тюбинги соединяются с железобетонными. В месте стыка то и дело возникает течь. В 1984 году, сразу после открытия движения на участке каширское Орехово, в один из тоннелей прорвались воды Царицынского пруда. На восстановление участка ушло два месяца. Второй раз плывун прорвался внутрь тоннеля в апреле 2001-го что привело к остановке движения. Третий раз в ноябре 2003 года. Тогда на пути вытекло около 10 кубических метров воды. На этом участке регулярно ведутся ночные работы по химическому закреплению грунтов. Театральная, бывшая площадь Свердлова, единственная станция московского метро, служащая переходом между двумя другими станциями «Охотный ряд» и «Площадь революции». Своих выходов на поверхность у этой станции нет. При движении поездов как по Сокольнической, так и по Арбатско-Покровской линиям пересадки с линию на линию не объявляются, а объявляется лишь пересадка на театральную. Глубина заложения 33,9 метра. Проект станции создал архитектор Иван Александрович Фомин, один из создателей «Сталинского ампира», теоретик пролетарской классики. Но закончить строительство он не успел из-за болезни и смерти. Свод центрального зала украшен майоликовыми барельефами работы талантливейшего скульптора Натальи Яковлевны Данько, чье имя прочно ассоциируется с так называемым агитационным фарфором – толстыми прочными тарелками и чашками, расписанными фигурками работниц, сознательных крестьян, революционных матросов. Росписью занималась и сестра Натальи, Елена, тоже очень известная художница. Начиная с 1990-х годов, эти простоватые, но стильные произведения стали популярнейшим предметом коллекционирования у любителей антиквариата. В северном торцевом зале раньше стоял бюст Свердлова, скульптора Шлыкова, от которого остался только постамент. Станция Маяковская, названная в честь советского поэта, получила гран-при международной выставки в Нью-Йорке. Ее архитектор Алексей Душкин. Станция имеет статус памятника архитектуры. Глубина ее заложения 33 метра. Именно здесь, 6 ноября 1941 года, состоялась встреча Московского совета депутатов, трудящихся с московскими партийными и общественными организациями. Затем станция использовалась как бомбоубежище. Колонны и арки станции в стиле арт-деко покрыты рифленой нержавеющей сталью. Детали обрамления были специально изготовлены для метро на заводе Дирижабль-Строй на оборудовании, предназначенном для создания каркасов цельнометаллических дирижаблей, спроектированных Циолковским. Это интересно. Дирижабль Строй был создан в 1931 году при главном управлении глав Воздух Флота. Завод расположился в городе Долгопрудном. В 1932 году был приглашен знаменитый итальянский конструктор Умберто Нобели, который совместно с советскими инженерами создал первый полужесткий дирижабль, совершивший за следующий, 1933 год, более 100 полетов. До 1940 года предприятие продолжало выпускать воздухоплавательную технику различного типа, а затем производство законсервировали. На базе завода возникли новые предприятия. Строй также выпустил детали оформления станции Академической в Санкт-Петербурге. Главное украшение этой станции – размещенные в нишах мозаичные пано из смальты, созданные в петербургской мастерской Владимира Александровича Фролова по эскизам Александра Дейнеки. Их тема – «Сутки советского неба». Эти мозаики удивляют своей красотой и сочностью красок. При открытии станции было 35 пано, одно, находившееся ближе к старому выходу, было впоследствии разрушено из-за строительства гермозатвора. Вот это личность. Владимир Александрович Фролов, 1874-1942, родился, жил и всю жизнь работал в Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде. Художественное образование получил у отца и деда, основателей первой в России частной мастерской мозаики. Фроловы использовали венецианский способ набора. Именно эта мастерская в 1895 году выиграла конкурс на исполнение мозаик Храма Воскресения Христова «Спаса на крови». В 1918 году производство было закрыто. Художник переехал в мастерскую Академии художеств где были созданы его последние работы. Он умер в Ленинграде во время блокады и был похоронен на Смоленском кладбище в братской могиле профессоров Академии художеств. Станция «Белорусская» – один из объектов культурного наследия Москвы. Во время войны она служила бомбоубежищем, как и другие станции московского метро. На площади Белорусского вокзала при бомбежке была повреждена магистральная водопроводная труба. Вода затопила площадь и вестибюль станции метро «Белорусская» проникла в машинный зал эскалаторов. Общими усилиями сантехников, рабочих подвижного состава, инженеров и мастеров по ремонту эскалаторов воду удалось направить под железнодорожный путепровод. Через несколько минут она прорвалась в торец станции Белорусской, но и тут ее удалось откачать, и платформы, где находились люди, не залило. Из истории. 5 февраля 2002 года, 18.50, на Белорусской прогремел взрыв. Бомбу подложили под тяжелую мраморную скамью. Именно эта массивная скамья приняла на себя основной удар и спасла жизни многих людей. К тому же злоумышленники ошиблись в расчетах, и бомба взорвалась, когда поезд еще не подъехал, а на платформе людей было немного. По словам очевидцев, взрывом выбило мощные плафоны на станции, с потолка сыпалась облицовка. Осколками были ранены 9 человек, из них двое – дети. Глубина станции «Динамо» – 40 метров. При проходке среднего зала применялось искусственное замораживание. Во время войны станция «Динамо» была бомбоубежищем. Однажды, после объявления воздушной тревоги, при входе на станцию началась давка, погибло 10 человек. Пилоны станции облицованы очень красивым узорным мраморовидным известняком. Плиты нужно было тщательно подобрать, чтобы естественные прожилки и разводы мрамора гармонировали друг с другом. Облицовочные панели спускали под землю только после того, как наверху их осматривал архитектор и утверждал порядок отделки. У станции два наземных вестибюля. Их архитектор Дмитрий Чичулин, лауреат трех сталинских премий. Главным мотивом в оформлении станции стал советский спорт. Центральный и боковые залы «Динамо» декорированы барельефами и фарфоровыми медальонами, изготовленными на Ленинградском фарфоровом заводе по образцам скульптора Елены Янсен-Манезер. На медальонах изображена 21 аллегория разных видов спорта. Для некоторых барельефов прототипами служили реальные спортсмены, например, конькобежец это Мария Исакова, а футболист Григорий Федотов. Ленинградский фарфоровый завод, выполнивший много заказов для метрополитена, предприятие знаменитое. Он был основан еще в XVIII веке при Екатерине II и назывался тогда «Порцелиновой мануфактурой», затем был переименован в «Императорский фарфоровый завод». Именно там в 1750-е годы приковали цепью к стене дедушку русских химиков, создателя русского фарфора Дмитрия Виноградова, дабы воспрепятствовать его пьянству и заставить работать. Изделия этого завода ценились очень высоко. Они есть в Эрмитаже, Московском историческом музее, Лондонском музее Виктории и Альберта, Нью-Йоркском Метрополитен-музее и других. Это интересно. В мраморовидном известняке, который использовался в облицовке станции, можно найти множество окаменелостей морских животных мелового периода. Кораллов, например. Встречаются также окаменевшие раковины брюхоногих моллюсков и брахиоподов. Такие же включения можно найти и на следующей станции — аэропорт. В 1940 году физики Флеров и Петр Жак выбрали станцию метро «Динамо» в качестве места проведения наблюдений за распадом урана, так как большая глубина могла защитить от космических помех. В результате экспериментов проводимых на станции в ночное время, физиками было открыто спонтанное деление ядер урана. Станция «Аэропорт» названа по бывшему центральному московскому аэродрому, находившемуся на Ходынском поле. Да, на том самом поле, где майским утром 1896 года произошла страшная давка при коронации Николая II, унесшая жизни многих людей. Из истории. Кадынское поле занимало около квадратного километра. Рядом лежал овраг, а на нем самом было много промоин и ям, которые просто заложили деревянным настилом. По периметру поля были построены временные эстрады и лавки, в которых должны были бесплатно раздавать пиво, мед и сувениры. Именно эти подарки и привлекли на поле огромную толпу людей не только Москвы, но и окрестностей. Праздник должен был начаться лишь в 10 часов, но уже в 5 утра на Ходынском поле в общей сложности насчитывалось не менее 500 тысяч человек. Когда по толпе прокатился слух, что буфетчики раздают подарки среди своих и потому на всех не хватит, народ ринулся к временным деревянным строениям. 1800 полицейских, специально отряженных для соблюдения порядка во время празднеств, не смогли сдержать натиск толпы. Подкрепление прибыло лишь к следующему утру. Раздатчики, понимая, что народ может снести их лавки и ларьки, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило сутолоку. Народ давился, деревянные настилы над ямами ломались, не выдержав груза, люди проваливались, сверху на них падали другие. По официальным данным, на Ходынском поле погибло 1360 человек, еще несколько сотен получили увечья. О случившемся доложили великому князю Сергею Александровичу и императору Николаю II. Место катастрофы было убрано и очищено от всех следов разыгравшейся драмы. Программа празднования продолжалась. На следующий день на Ходынском поле оркестр под управлением дирижера Сафронова играл концерт. К 14 часам прибыл император Николай II, встреченный громовым «Ура» и пением народного гимна.